Что делать, если в доме выключили свет? Бывает так. Ты дома один. Читаешь, играешь или телевизор смотришь, а может быть, даже ужин готовишь к приходу родителей или уроки делаешь. Все хорошо. И вдруг бац! Свет выключается. И долго-долго не включают, а за окном уже темно. Неприятная ситуация. Страшновато как-то и темно, не просто темно, а прям темно. И вообще ничего не видно, даже собственной руки. И где дверь, и где стул, и самое главное, как дойти до туалета, если захочется. А если очень захочется? Но мы-то знаем, что делать. Не терять головы. Ничего, что ее не видно, Ее и при свете не видно, пока к зеркалу не подойдешь. Главное, что она по-прежнему на плечах. Сомневаешься? Пощупай. Нашел? Теперь включаем найденную голову и думаем. Первое нет ли опасности пораниться. Возможно, у тебя в руках нож, ножницы, иголка или стакан с чаем или еще что-то горячее. А тут свет пропал. В этом случае первым делом надо осторожно и не спеша положить опасный предмет на ближайшую поверхность. Ни в коем случае не мечись по темной комнате с чем-то острым в руках. Можно споткнуться и получить травму. Важно. Если у тебя включен в розетку утюг или паяльник, Обязательно вытащи вилку. Если в момент отключения света работала электроплита, тоже выключи, потому что пока света не будет, ты про них забудешь, а потом они как начнут греться и что-нибудь сгорит. Второе добываем свет. Вот для этого очень важно быть готовым. Если ты вроде смутно помнишь, что где-то у тебя был фонарик, кажется, в глубине ящика стола, правда, там, наверное, батарейки сели. А батарейки, может быть, есть в шкафу у папы на одной из полок. Сам понимаешь, что это значит в темноте на ощупь искать что-то, чего там может и не быть. Поэтому раз уж ты остаешься дома один, подумай заранее, где хранить фонарик, так чтобы найти его можно было легко и быстро. И не забывай проверять батарейки. Можно, конечно, посветить и мобильникам, если он был у тебя в руках или в кармане. А если ты его положил где-то и не помнишь где, в общем, фонарик надёжнее. Фонарик светит лучом, это удобно, чтобы что-то найти или куда-то пройти, освещая дорогу. А если света долго не будет, сидеть при фонарике не очень удобно. Так что Нужна свечка. Заранее спроси у родителей, где хранятся свечи и подсвечник, и спички или зажигалка. Потренируйся при взрослых зажигать свечи. Иногда это не сразу получается. Научись правильно подносить к фитилю огонь, чтобы не обжечь пальцы. Важно. Свечку зажигают только тогда, когда она устойчиво стоит в подсвечнике. Помни, свеча это живой огонь. Упадет, может случиться пожар. Поэтому сначала обязательно убедись, что она стоит крепко. Не нашел подсвечника, возьми стакан или высокую чашку, маленькую банку, главное, чтобы свеча не выпадала. Не зажигай и не носи по дому свечку просто в пальцах. Горячий воск начнет стекать, обожжёт тебя, и ты уронишь свечку, так и до пожара недалеко. Если хочешь перенести свечу с места на место, неси вместе с подсвечником. Важно Если вдруг свеча все же упала, немедленно ее погаси, наступи ногой, если обут, или очень быстро задуй. Все получилось? Молодец. Ты заслужил романтический вечер при свечах. Посмотри, как вокруг красиво и загадочно. Полюбуйся на пламя, помечтай. Хорошая новость. Уроки можно не делать. У нас на дворе не средние века, чтобы при свечах учиться и глаза портить. Все равно немножко страшно. Но так и должно быть. Это же вечер при свечах. В этом весь смысл, чтобы немножко побояться и очень-очень обрадоваться, когда мама с работы придет. А если страшно немножко, вспомни, что мы говорили в первой книжке. Лучшее средство от страха юмор. Представь себе то, чего боишься, в смешном виде. И если забыл, как это делается, перечитай главу, что делать, если боишься темноты и монстров. Важно. Ни в коем случае не оставляй горящую свечу без присмотра. Уходишь из комнаты, Задуй и не забудь погасить свечу, когда свет дадут. Оставить ее горящей очень частая и очень опасная ошибка, если ты дома не один, а с младшим братом или сестрой. Важно, чтобы малыш не испугался и не побежал, сломя голову, на все натыкаясь. Поэтому сразу же громко и уверенно скомандуй "Замри! Я сейчас сделаю свет и приду к тебе". И все время продолжай разговаривать так, чтобы он тебя слышал. А потом можете поиграть в древних людей, которые сидят у костра и готовятся к охоте. Папа, когда вернется, будет мамонтом или папантом? Если свет выключают часто, попроси родителей купить специальные лампочки, которые горят еще некоторое время, даже если тока нет. Ты успеешь все дела доделать и спокойно приготовить свечи.